Иニコвский. Хроники демонического ремесленника. Кузнец. Том 7 и 8. Глава 1. Лишь только когда оказался в портальном круге центральной площади Растбурга, я смог наконец-то вздохнуть от облегчения. Полученные раны всё ещё болели, и ожоги на моём теле никуда не делись. Но как же всё-таки хорошо оказаться подальше от заснеженных земель Лэмей и хоть немного расслабиться. В сторону. Меня довольно грубо толкнули в плечо, но я устоял на месте. Я оглядел мужчину в лам кожаном плаще, на котором красовался знак его гильдии, и сразу же узнал этот знак. Алый серп на фоне белого черепа. Кровавые серпы. Я внутренне напрягся и невольно сжал кулаки от злости, но довольно быстро пришёл в себя. Тем временем Война остановился и уставился на меня. "У тебя проблемы, Крисёниш", усмехнулся он. "Да уж. Шлем выглядел довольно броско. Ну что делать?" "Нет", спокойно ответил я, понимая, что проблемы с этим человеком мне сейчас нужны меньше всего. Меня и после первой заварушки с этой гильдией наверняка еще ищут, хоть и времени прошло довольно много. «То-то же!» — оскалился мой собеседник, и, повернувшись ко мне спиной, пошел по своим делам. Я сделал глубокий вдох, чтобы окончательно успокоиться. «Ничего, придет ваше время», — произнес про себя и первым делом отправился в сторону дома Милли. Эммет! Радостный голос Милли раздался из окна. "Я сейчас!" крикнула она и пропала. Бывшая владелица таверны выбежала на улицу, и вскоре я был заключён в её крепкие объятия. "Я тоже рад тебя видеть, Милли", честно ответил ей, прижимая пышку к себе. Когда она отпустила меня, отошла на пару шагов назад и смирила меня оценивающим взглядом. "А ты возмужал?" произнесла Эмили, и на её лице появилась искренняя добрая улыбка. И вырос. Спасибо. Ты тоже как всегда хорошо, ответил я. Может, пойдём отметим нашу встречу? спросил её. Благо перед встречей уже успел зайти в магазин и сменить доспехи на простую, но качественную одежду. С удовольствием Ответила Анна, и в её приятной компании я отправился в таверну под названием Баранний рог, которую мне порекомендовал портной, пока я выбирал одежду. Проснулся я в той же таверне с Милли под боком. Встав, начал собираться, чем, собственно, и разбудил мою давнюю знакомую. "Ну уже уходишь?" спросила она и зевнула. "Да," Хочу навестить одного ворчливого гнома, а затем повидаться с семьёй. А, Лагара. На её лице появилась грустная улыбка. Она, видимо, вспомнила про свой родной город, а воспоминания о нём у неё были не самые приятные. Ага. Слушай и скажи мне, Милли, как ты тут живёшь? Нормально, она пожала плечами. Работаю помощницей пекаря. Вместе мы печём самый вкусный в разборге хлеб, добавила она и тоже, встав с кровати, начала одеваться. Я могу тебе чем-то помочь, прямо спросил её. Если ты про деньги, то я на тебя обижусь, глядя мне в глаза, ответила Милли. Я не про них, а вообще. Она задумалась. Не знаю, насколько ты стал сильнее или появились ли у тебя влиятельные друзья. «Но я хочу только одного». По интонации в ее голосе я сразу же понял, о чем идет речь. «Наказать кровавых серпов?» — спросил я, решив, что лучше я скажу это, нежели она. «Да, они...» «Больше ничего не говори», — холодно ответил я и, глядя в ее глаза, добавил. «Обещаю, что поквитаюсь с теми, кто тебя обидел». «Спасибо». На губах Милли появилась улыбка, в то время как по щекам потекли слёзы. Она была добра ко мне, а добро всегда должно вознаграждаться, даже если ты бывший великий демонический артефакториарх. Попрощавшись с Милли, я немедля отправился в соседний город, где у меня было сразу два знакомых. Одним из них был один очень ворчливый, но трудолюбивый кузнец, в мастерстве с которым пока не мог сравниться даже я. Как и думал, лагара я застал в кузнице за работой в гордом одиночестве. Значит, так и не взял себя под мастеря. Подумал я, глядя на то, как его огромный кузнечный молот высекает снопы искры из металла. Интересно, сейчас-то я смогу поднять этот молот? Я подошел поближе. «Не шагу дальше, пришибу!» — послышался недовольный голос Лагара, который даже не оторвался от работы. Неужели так сильно дуется, что я оставил его кузню? «Мастер Лагар!» — произнес я, но мой голос заглушил удар молота. «Мастер!» «Так, надо улучшить момент». «Мастер Лагар, это Эммит!» Громко выпалил я, когда молот опустился и начал подниматься вверх. Думал, он не услышит, но я ошибся, и боево рука замерла в воздухе. Лагара поднял голову, и стоило ему увидеть меня, как на его чёрном от копоти лице появилась широкая улыбка. Эммец. Он бережно положил инструмент на наковальню, будто бы тот был сделан из хрусталя. после чего вышел из кузницы и, подойдя ко мне, протянул свою широкую, мозолистую ладонь. «Рад тебя видеть в добром здравии!» «И я». Мы обменялись крепким рукопожатием, в результате которого я чуть не остался без руки. Все же силой он обладал, недюжиной. «Пойдем!» Лагар кивнул на лавку. «Садись там, а я все устрою». подмигнул он и скрылся у себя в доме, который на фоне его кузни больше напоминал какой-то пристрой. Спустя какое-то время Лагар вернулся с несколькими кувшинами, которые стояли наподносе, ломящимися от количества снеди на нём. В основном это было мясо. "Давай за встречу", радостно произнёс он, беря в руку кувшин. Я взял второй, и мы звонко ударили их друг о друга. Логару хватило нескольких секунд, чтобы полностью осушить содержимое кувшина. Я же в свою очередь смог сделать всего несколько глотков. Красный специальный, гордо произнёс он, потирая мокрые от выпивки усы и бороду. Да тут градусов 30 не меньше. А ты я смотрю, пить так и не научился. Громко засмеялся Лагар и взял с подноса второй кувшин, которая выпостигла та же участь, что и первый. Хорошо. Он ударил рукой по стене кузницы, и мне показалось, что та даже задрожала. У меня для вас есть подарок. Вместо того, чтобы вступать в споры с Лагаром, выиграть который было просто невозможно в виду его упрямства, Я достал из магического хранилища слиток металла, полученный путём переплавки брони Рэтлингов-чемпионов и некоторых частей амуниции шаманов. Как оказалось, все доспехи крыс были сделаны из одного металла, с которым я раньше никогда не сталкивался. Я протянул его Лагару. "Хм", задумчиво произнёс мастер, несколько минут рассматривая слиток. нюхая его и даже пробуя на вкус. Первый раз вижу такой металл. Где ты его достал? Он с интересом уставился на меня. Я вкратце рассказал ему о своих приключениях в землях ламий, опуская большие куски информации, которые могли оказаться опасными для лагара. Хм, тогда понятно, почему от него так несёт кровью и падалью, ответил он. и протянул слиток обратно мне. «Кровью и падалью?» — удивился я. «Странно. Я даже ничего не почувствовал». «Я не хотел...» «Знаю», — улыбнулся Лагар. «Но я с этим металлом работать не буду. Бедовый он». «Но как? Он же даже не пахнет». Я понюхал слиток, но снова ничего не ощутил. «Ха!», -ха — крякнул он. Есть у моей расы определённая особенность. Можем многое сказать о любом металле, просто взяв его в руку, даже если он попадается нам в первый раз. Вот в слитке, что у тебя в руках, я сразу почувствовал неладное. Ни один уважающий себя dwarf за работу с ним не взялся бы. Хотя сейчас многие готовы на всё ради наживы. Тфу. Лагара смачно сплюнул на землю. Будешь допивать? Он кивнул на мой кувшин, и я отрицательно покачал головой. Хэ! Снова крякнул он и уничтожил последнюю кrynку. Надолго сюда? Нет. Завтра поеду к родителям. Ясно. На его лице появилась грустная улыбка. "Сильно занят и мастер?", поинтересовался я. "Нет. А что?" В глазах Лагара появился азарт. Пойдёмте в таверну. Продолжим отмечать встречу. В любую. Угощаю, предложил я. А вот это другой разговор. Лагар спрыгнул с лавки и радостно потёр руки. Не знаю, сколько ты там заработал, но сегодня я тебя обанкрочу, трякнул довольно. Жди. Сейчас умоюсь и приду, добавил он. И уже практически подошёл к двери пристройки, как вдруг остановился. Лагара смерил меня обеспокоенным взглядом. Знаешь, когда ты покинул город, ко мне приходили и спрашивали о тебе, серьёзным тоном произнёс он. Серпы? Да. Я им, конечно, ничего не сказал, но советую тебе их остерегаться. Знаю. И да, Прошу прощения за доставленные неудобства. «Ублюдки, когда увидели, на что я способен, хотели у меня оружие заказать!» «Хе-хе-хе!» Он усмехнулся. «Знаешь, как я далеко их отправил?» «Дальше, чем меня, когда я загубил тот заказ?» Спросил его, вспоминая, как он орал на меня, когда я испоганил уже практически готовый меч. «Ой, ты даже не представляешь, насколько дальше!» ответил Лагар, и мы засмеялись. С тобой ведь всё будет хорошо? прямо спросил он, глядя мне в глаза. Да, я стал сильным, уверенно ответил ему. Хорошо. А теперь пить, сказал мастер и скрылся за дверью. Остаток вечера мы провели в заведении под названием Золотой бочонок, весело общаясь и вспоминая дни, когда работали вместе. Разумеется, попутно уничтожая алкогольные запасы трактира. В общем, душевный был вечер, больше бы таких. Утром я встал с каменной головой и только выпив несколько кружек огуречного рассола, почувствовал себя хоть немного лучше. Прежде чем отправиться домой, я хотел повидать ещё одного знакомого в этом городе. К нему, собственно, и отправился. У магазинчика добыча смельчака я стоял, когда времени было далеко за полдень. Толкнув двери этим самым, разбудив колокольчик, я оказался в магазине, принадлежащему одному интересному мужчине, который раньше был опытным искателем приключений. Какая неожиданная встреча! послышался знакомый голос из-за стойки. Мастер Люций, очень рад вас видеть. поздоровался я с хозяином магазина. Я рад тебя видеть, Эмет, ответил мастер. Долго же тебя тут не было. Путешествовал. Он прищурил один глаз и смирил меня изучающим взглядом. Вроде того, уклончиво ответил я. Буду рад послушать о твоих приключениях за чашечкой чая. Ну или, может, чего покрепче. Люци и подмигнул мне, а у меня, стоило ему только упомянуть алкоголь, всё похолодело внутри. Но приглашение всё же принял и пошёл вслед за ним в другую комнату. Ну, рассказывай, произнёс он, разлив горячий ароматный чай по кружкам. Давно я не слышал интересных историй. На его губах появилась грустная, но в то же время добрая улыбка. Ну, как ему можно отказать? Рассказ о моих приключениях занял довольно много времени. И ведь это я ещё опустил многие подробности. Ах, где мои годы, произнёс Лютций во взгляде которого чувствовались тоска и немного зависти. Я бы с радостью составил тебе компанию. Он встал, подошёл к одному из шкафов, открыл дверцу и достал оттуда бутылку. Перу капель в чай? Ну, это же всего две капли, подумал я и кивнул. Люциус усмехнулся и подойдя к столу, действительно капнул по паре капель в чашке с чаем. "Угощайся". Он кивнул на тёмный напиток, который сейчас странно дымился. "Что это?" на всякий случай уточнил я. "Слёзы дракона. Ты попробуй". Люциус снова кивнул на мою чашку с чаем. «Природная недоверчивость и паранойя сказывались, и я не особо спешил пробовать напиток». «Ха!» — усмехнулся Люций и первым сделал глоток. «Эх, хорошо! Бодрит!» — произнес он с пунцовым лицом, по щекам которого текли слезы. «Хм, интересный эффект», — подумал я и тоже сделал глоток. Стоило только домещающейся жидкости попесть мне в рот, как по всему телу прокатилась огненная волна обжигающей энергии. Казалось, сейчас я зортас могу дышать огнём. Фу, тяжело выдохнул я. А ты молодец, моё почтение, похвалил меня Люций. Не многие могут осилить этот напиток, произнёс он и снова сделал глоток. Ну, если бы не постоянные тренировки с Рэн, которая любила выпить, и лагерь, приучивший меня к крепкому элю, я бы ни за что не смог осилить этот чай, а так вполне терпимо. Я последовал примеру мастера и тоже сделал глоток. Так мы и пили слёзы дракона, пока обе наши чашки не опустели. Нашёл что-нибудь интересное, пока путешествовал. — спросил меня Люци, откинувшись на спинку своего кресла и доставая из внутреннего кармана пиджака курительную трубку. «Ну, раз Лагар не взял слиток, подарю его Люцию». Подумал я и достал из магического хранилища слиток темно-алого металла, после чего протянул мастеру. «Хм, интересно», — произнес он. «Первый раз вижу что-то подобное. Где ты это взял?» Переплыв доспех одного из монстров, встретившегося мне в подземелье, ответил я, не собираясь уточнять, что это был за монстр и где его встретил. Люций несколько раз провёл рукой по слетку, после чего закрыл глаза, и я ощутил небольшой выброс магической энергии. Это говорило о том, что он воспользовался своим даром, позволяющим ему узнать о предмете в руках того, что недоступно остальным. Какой странный металл, задумчиво произнёс Люций. Где ты говоришь, смог его достать? Ну уж нет. Так ты меня и через 1000 лет не проведёшь, усмехнулся про себя. Я не говорил, спокойно ответил ему. И не скажу, как бы вас ни уважал, мастер Люций, добавил я, и недовольство мастера сразу отразилось на его лице. Понимаю, ответил Люций. И я не мог не заметить, что в его голосе звучали нотки обиды. Сколько ты хочешь за этот слиток? Я задумался. В принципе, золото мне сейчас не особо нужно. Я неплохо получил за выполнение миссии, плюс компенсация была тоже приличной. Также я собирался много денег получить за магические хранилища ламий, в которых наверняка было много ценного, поэтому потребности в деньгах у меня не было. Информация же совсем другое дело. Если скажете, что узнали про этот металл, слиток ваш. А ты уньон, усмехнулся мастер. Ладно, тогда слушай.